горячие динопарни. Это опять возвращает нас к мыслям Еськова о том, что в тёплых морях быть холоднокровным экзотерным выгоднее, чем эндотерным. Мы уже поняли, мезозойские морские вторичноводные позвоночные эту мысль подтверждают плохо. Но давайте присмотримся к ним повнимательнее, а заодно давайте присмотримся и к динозаврам. Хотя сейчас это кажется уже маловероятным, но существует теория, согласно которой динозавры в полном смысле не были теплокровны. Высокая температура в их организмах поддерживалась за счёт огромных размеров, разумеется, у взрослых особей. Явление получило название инерционной гомойотермии. Исследование костей динозавров и их сравнение с костями млекопитающих показывают все признаки сходного весьма быстрого метаболизма, высокую долю вторичной костной ткани, связанной с многочисленными гаверсовыми каналами. То есть на лицо вроде бы теплокровность. Однако строение костей динозавров сильно различается в зависимости от размеров. У небольших динозавров кости практически рептильные. Значит, и метаболизм довольно медленный. По мере увеличения размеров он делался все стремительнее, а температура все выше. Однако пример, по которому мы сегодня можем составить хоть какое-то представление об инерционной гомоэтермии, показывает, что при таком способе обогрева, если бы именно обогрев был действительным препятствием, океаны остались бы для динозавров вполне доступны. Сегодня какое-то подобие инерциальной гомоэтермии можно наблюдать у крокодилов. Но, во-первых, поддержанию её способствует то, что крокодилы обитают исключительно в зоне тропического климата, где температурные колебания весьма слабы, и во-вторых, живут они именно в водоёмах, в пресных водоёмах, хорошо прогреваемых и медленно остывающих. То есть жизнь в водоёмах, по крайней мере, пресных, не только не препятствует обретению инерциальной гомойотермии, но и способствует ей. А в мезозое и моря, как я говорил раньше, были отлично прогреты. Более того, именно крокодилы, единственные известные мезозойские архозавры, за исключением уже названных и сравнительно поздних птиц, приспособившиеся к жизни в открытом море. Да и сегодня гребнистые крокодилы отлично чувствуют себя в солёной воде хотя её нельзя назвать естественной средой их обитания. Другой пример кожастая черепаха. Это животное умеренно теплокровное, мезотермное. Их мезотермность, видимо, также достигается за счёт довольно большого размера, то есть инерциальной гомойотермии. В данном случае мезотермии и никоим образом не препятствует обитанию в море. Черепахи, напомню, появились еще в мезозое, и среди них были и виды значительно крупнее современных нам черепах. Например, гигантская черепаха Архелон. Конечно, чтобы быть уверенным в скорости ее метаболизма, необходимы специальные гистологические исследования. Но и сейчас можно, проводя аналогию с современными кожистыми черепахами, с большой долей уверенности говорить, что они могли быть частично теплокровны. В пользу того, что высшие динозавры отапливались не только за счёт размеров, говорит то, что именно архозавры, птерозавры, как уже сказано, первыми из позвоночных завоевали воздух и освоили машущий полёт. А он требует большой траты энергии и активного обмена веществ. Многочисленные, порой весьма экзотичные попытки создать летуна на завровой или амфибииной основе дали ряд необычных существ, но не продвинулись далее планирующего полёта. И нужный уровень метаболизма был достигнут не за счёт размера. Да. Летающие ящеры со временем превратились в гигантов, но среди более ранних птерозавров были и крошки размером с летучую мышь. Упомянутые ранее анурагнаты Наконец, то, что изначально динозавры имели парасагитально расположенные задние конечности и были приспособлены к бипедальной локомоции, означает, что им постоянно приходилось поддерживать конечности горизонтально, то есть постоянно расходовать энергию на поддержание равновесия, иметь довольно высокий уровень метаболизма и, следовательно, своё персональное внутреннее отопление. То, что некоторые динозавры обитали в меловой период в районах Заполярья и сохраняли круглогодичную активность, говорит о наличии у них активного обмена веществ. Климат в мезозое в этих широтах был безусловно намного менее суров, чем климат Заполярья сегодняшнего. И всё же, на долгие зимние месяцы оно погружалось во мрак и становилось местом весьма недружелюбным и холодным. Исследование зубной эмали зауроподов показало, что эти животные, по крайней мере взрослые, обладали довольно высокой температурой, хотя и несколько ниже прогнозируемой. Также исследование яичной скорлупы нептичьих динозавров показывает, что она формировалась в их организмах при сравнительно высокой температуре. Около 32 градусов по Цельсию у авирапторов и около 38° по Цельсию у Титана Заврит. Если зауроподы гиганты в мире динозавров, то размеры Титана Завриды впечатляли даже по меркам зауропод. Так что здесь как раз есть все основания списать высокую температуру на размер животного. Полагаю, продвинуться в решении вопроса о теплокровности зауропод помогло бы исследование скорлупы яиц их карликовых островных форм. Но вот авирапторы колоссами точно не были. Итак, как бы там ни было, конкретно с зауроподами в среднем температура выглядит высокой. Скорее всего, многие динозавры были теплокровны или, как минимум, мезотермны. Сказанное не означает, что уровень метаболизма у крупных форм столь же высок, как у современных птиц и плацентарных. Гигантом в несколько тонн он был просто не нужен размер позволял им эффективно сохранять то количество тепла, которое они вырабатывали. Но даже при том, что динозавры поддерживали температуру своего организма не так хорошо, как современные нам эндотермы, всё же они могли вырабатывать тепло самостоятельно. Однако то, что значительная часть динозавров была теплокровной, не означает, что таковы были они все. Даже среди современных млекопитающих, для которых теплокровность абсолютный мейнстрим, есть голые землекопы, которые предпочитают о разогреве тела не заботиться. Что показательно, как я уже сказал, при снижении концентрации кислорода и повышении концентрации углекислого газа в окружающей среде, и впал не современные теплокровные мыши снижают интенсивность метаболизма. А ведь на протяжении большей части мезозоя уровень кислорода в атмосфере был заметно ниже современного. Это позволяет предположить, что путь не только динозавров, но и млекопитающих к теплокровности не был таким уж прямым. И после достижения сносной гомойотермии из-за недостатка кислорода они могли от неё отказываться в пользу более дешёвой в употреблении ойкилотермии. Любопытно, как на то же снижение кислорода отреагировали бы не плацентарные, а сумчатые или однопроходные. Конечно, примеров полного отказа от теплокровности, несмотря на менее активные в сравнении с плацентарными метаболизм, среди них мы не наблюдаем на сегодня. Все же это не значит, что подобное невозможно, так что эксперимент, аналогичный проведенному с мышами, был бы любопытен. Также снижение уровня кислорода привело к уменьшению массы грызунов. Быть может, и уменьшение размеров млекопитающих во время полиоцен-эоценового термического максимума было связано с ростом количества углекислого газа в атмосфере в этот период. Максимум связывают с резким высвобождением метана изо льда и увеличением количества углерода в водах океана и атмосфере. Интересно было бы также проследить, как сказалось бы, кислородное голодание на размерах потомства. Если сами животные теряют массу, то, возможно, также, а то и в большей степени, уменьшились бы и размеры детенышей. От зверей вернемся к динозаврам. Если сегодня одно млекопитающее сумело отказаться от поддержания постоянной температуры, то чем динозавры хуже? За десятки миллионов лет эволюции нептичьих динозавров должно было появиться множество видов с совершенно различным уровнем метаболизма. А в ранние периоды эволюции метаболизм у динозавров, хотя и был интенсивнее, чем у прочих рептильных современников, но не был, скорее всего, столь развит, как в более поздние периоды. Даже намного позднее оставались динозавры, сильно зависящие от температуры среды. Если аномалии строения некоторых динозавровых яиц из позднего мело, связанные с хаотическими изменениями температуры в период формирования яиц в организме родителя, это не может означать ничего иного. Правда, нельзя отвергать то, что аномалии связаны не с перепадом температуры, а с какими-то иными изменениями. Итак, возвращаясь к идее о том, что тёплые моря давали преимущество существам с не особо активным метаболизмом, хотя мы знаем, что это не так, нужно сказать, что и в таком случае не все динозавры должны были оказаться в проигрыше. Высокая температура действительно создавала для этих гигантов проблему, но проблему иного рода, не связанную с заселением океана. Млекопитающим и синапсидам, как ни странно, в чём-то было проще совместить гигантизм и высокую температуру, сохраняя высокую связь с водой и богатую железами кожу, они хорошо охлаждались за счёт испарения. Но как охладиться, если кожа превращена в чешуйчатый панцирь, почти полностью лишённый желез? Диопсиды создают несколько различных систем охлаждения. Одна из них, кажется, принципиально изменила всю систему метаболизма динозавров. Об этом я ещё скажу. Пока о системах менее принципиальных, тем не менее, важных. Важнейшим из органов для нас является мозг. Для большинства остальных позвоночных тоже. Диногиганты старались следовать заветам Суворова, держали голову в холоде. Анкилозавры А скорее вообще анкилозавриды создали в черепе целый дыхательный лабиринт из хитрозакрученной трубки для охлаждения черепа. Они же оборудовали черепа довольно изящной и сложной системой кровеносных сосудов для ещё более качественного охлаждения. Полагаю, сложно сочинённые гребни таких годрозавров, как например, зауролофы, через которые также прокачивался воздух, служили для той же охладительной цели. Для лучшего охлаждения они опутывали сосудами те места, где испарение всё-таки шло интенсивнее, в основном носовые проходы и пасти. Тут у динозавра к динозавру ситуация менялась. Но один из самых интересных моментов то, что для охлаждения могут использоваться верхние височные окна. Уникальная структура которая определяет отличие диапсит от синопсид. Теория об использовании верхних височных окон для терморегуляции предложена Кейси Холлидей, подтверждена исследованиями современных аллигаторов, у которых действительно интенсивность нагревания зоны височных окон зависит от температуры окружающей среды. Чем вокруг холоднее, тем лучше прогреваются височные окна аллигаторов и наоборот. Чем вокруг жарче, тем они становились холоднее. Возможно, мы нашли основную причину различия в строении черепов синапсит и диаопсит. Раз синапсиды прекрасно охлаждались за счёт испарения, им не требовался на первых порах встроенный в голову кондиционер. Им и мы так было хорошо. А вот лишённые желез более рептильные диаопсиды Вынуждены были для охлаждения создавать новые структуры. Впрочем, позднее у синапсид, точнее, у землекопитающих, для охлаждения головы тоже развилась отличная структура, думаю, даже более эффективная ушные раковины. Конечно, в первую очередь это органы слуха, но и для охлаждения они отлично служат. Посмотрите на любых пустынных животных, А быть может, одним из факторов развития наших грандиозных ушных раковин и стало то, что путь к образованию новых полостей в черепах для эмбриокапитающих был уже закрыт. Впрочем, это опять же только фантазия.